Узнав о приключениях, выпавших на долю Корсара и его друзей, Олона воскликнул. — Да, кабальеро, не везет тебе с этим проклятым стариком. Не будь я, Олон, если этот раз мы его не поймаем. Обещаю тебе, что мы вздернем на рее твоего молниеносного, этого старикашку. — Боюсь, Пьетро, что мы не найдем его в Гибралтаре, — ответил Корсар. Ему известно, что мы идем к городу с намерением взять его штурм. Он знает, что я переверну весь город, лишь бы отомстить за моих бедных братьев. Вот почему я боюсь, что мы его там не найдем. Разве ты не видел, что их каравелла пошла на Гибралтар? Да, Кетру. Но ты знаешь, с каким хитрецом мы имеем дело. Позднее он мог переменить курс, чтобы миновать место, где наверняка угодил бы нам в руки. Это верно, — сказала Лона. Этот проклятый герцог хитрее нас, и, может быть, он пройдет мимо Гибралтара, чтобы укрыться на восточном берегу озера. Видишь, Петро, как фортуна покровительствует этому стрику но ну, ничего, рано или поздно она устанет, кавальера. Будь у меня уверенность, что он укрылся в порто-ковалу, я бы ни минуты не колебался и поплыл бы за ним в его логово. Если мы не найдем губернатора в Гибралтаре, — Будем думать, что делать дальше. — Я обещал тебе помочь, а ты знаешь, что Алона никогда не изменял своим слову. — Спасибо. Я на тебя рассчитываю. Где мой молниеносный? — Я его послал вместе с двумя другими кораблями к выходу в залив, чтобы помешать испанским линейным кораблям напасть на нас с тыла. — Сколько ты привел с собой людей? — 120 Но сегодня вечером прибудет Баск, и приведет еще четыреста человек, так что завтра утром мы пойдем на штурм Гибралтара. Я рассчитываю на твое умение отвагу, Кабальяра. Поужинай со мной сегодня на моей посудине, потом отдохни, я думаю, тебе это полезно. Корсар, едва державшийся на ногах от усталости, последовал за Алоне, в то время как высадившиеся на берегу флегустьеры располагались на опушке леса в ожидании Баска и его товарищей. Остававшееся время не пропало даром, ибо большинство этих неутомимых людей сразу же отправились на разведку, чтобы подготовить неожиданное нападение на сильно укрепленную испанскую крепость. Смелые разведчики проникли довольно далеко, почти до самых неприступных фортов Гибралтара, и разузнали, как противник готовится к обороне. Некоторые из них, прикинувшись рыбаками, потерпевшими крушение, осмеливались даже вступать в разговоры с крестьянами. Сведения, полученные в результате смелых набегов, оказались однако обескураживающими. Повсюду были обнаружены насыпи, защищенные пушками, преграждавшими доступ к крепости. Обходные пути заграждал чисто кол, заваленный колючими сучами. К тому же... Разведчики узнали, что комендант крепости, один из самых храбрых и отважных воинов, заставил солдат поклясться, что они скорее умрут, чем согласятся спустить флаг Родины, развивающейся над крепостью. Когда Олоны донесли о результатах разведки, он нисколько не пал духом. Собрав вечером всех предводителей флибустьеров, Он произнес знаменитую речь, сохраненную для нас историей и свидетельствующую, насколько он был уверен в себе и как полагался на своих корсаров. «Завтра каждому друзья придется показать, на что он способен», — сказал он. «Проиграв сражение, мы лишимся всех наших богатств, стоивших нам немалого труда и крови». Мы побеждали куда более многочисленных врагов, чем те, которые заперлись в Гибралтаре и завоюли там гораздо большее богатство. Смотрите на своего предводителя и следуйте его примеру». В полночь сбор кассов Мигеля Баска сошло на берег еще около 400 человек. К тому времени все флебуссеры Олон уже снялись из лагеря. Высадившись на берег 400 человек, Приведенные Баском присоединились к выстроившимся колоннами в маленькое войско, возглавляемое тремя предводителями, и тут же они отправились в путь из леса, оставив человек двадцать для охраны шлюпок. Сытно поевшие и хорошо отдохнувшие кармы Иван Штиллер двинулись вслед за черным корсаром, набиваясь участвовать в решающей схватке и в погоне за Ван Гульдом. Четыре длинные колонны осторожно пробирались сквозь густой лес, окружавший в те времена Гибралтар. Переди них шли небольшие отряды разведчиков, состоявшие в основном из буконьеров. Все знали, что испанцы, предупрежденные о приближении своих беспощадных врагов, готовились к встрече. Вероятнее всего старый комендант расставил в лесу засады, чтобы уничтожить противника еще до того, как он попытается взять штурмом крепость. Несколько выстрелов, донесшихся со стороны передовых отрядов, послужили колонным предупреждением о том, что город уже близко. Решив, что разведчики попали в засаду, лоны, черные корсары, баскс, сотни людей, поспешили к ним на выручку, но скоро стало ясно, что это просто перестрелка между аванпостами, а не атака испанцев. Видя, что отряд его обнаружен, Олона приказал остановиться и дождаться рассвета, чтобы выяснить, какими средствами защиты располагает противник, и непроходимы ли тропы, поскольку почва под ногами начинала становиться топкой. Справа возвышался лесистый холм. Олона и черный корсар поспешили взобраться на него, уверены, что оттуда легко обозреть окрестности. Когда они добрались до вершины, начинал уже светать. Бледное небо над восточным краем озера быстро разовело, алая заря отражалась в воде, предвещая прекрасный день. Взгляды Олоны и черного корсара сразу приковала в себе большая гора, на которой возвышались два форта с зубчатыми стенами и развивавшимся испанским флагом. За ними виднелись белые домики под черепичными крышами и сады. Олоны нахмурился. — Не будь я, Олоны! — воскликнул он и нам не придется попотеть штурму эти бастиона без пушек колесниц тут придется проявить всю нашу сноровку